Глава вторая. Золото республики. Две недели спустя в Севилье Фалько допил вторую порцию вермута, взглянул на часы и оставил на столике пять песет. Бар в отеле Андалусия Палас» был очень дорогой. Взял с соседнего стола свою шляпу и поднялся. Седовласый официант почтительно наблюдал за его манипуляциями. «Сдачи не надо. Премного благодарен, сеньор. И да здравствует Испания!» Официант взглянул на него в растерянности, силясь понять, провокация это или просто шутка. Посетитель по виду никак не принадлежал к тем, кто ходил по городу с портупеей через плечо и кобурой на боку, в голубой рубашке или в красном берете, брал под козырек или вскидывал руку в фалангистском приветствии. Глаз у официанта был наметанный. Этот импозантный господин в элегантном коричневом костюме, в шелковом галстуке, с платочком, торчащим из верхнего кармана. Никак не вписывался в образ современного патриота. «Ну да, разумеется, да, здравствует!» Осторожно, с легкой запинкой отозвался он. Должно быть, он видел, как арестовывают или расстреливают на месте тех, кто оказался неосторожен. «Пуганная ворона», — подумал Фалько, — «куста боится». И при виде такого благоразумия спросил себя, какая же, наверное, неимоверная классовая ненависть скопилась под белой курткой этого пожилого официанта. Столько лет подававшего вермут молодым сивильским хлыщам. И не потому ли восемь месяцев назад, после военного мятежа, он сохранил работу и жизнь, что вовремя разорвал свой профсоюзный билет и благоразумно кричал «Ура!» победившей стороне. Может быть, даже на кого-то донес, поскольку это был самый простой способ обезопасить себя в этом городе, где националисты особо свирепствовали в рабочих кварталах и в кругах республиканцев. С 18 июля было расстреляно три тысячи человек, и Фалько никак не удавалось отделаться от этой мысли, и всякий раз, встречая выжившего, откуда бы и кем бы он ни был, он спрашивал себя, какую именно гнусность совершил тот, чтобы уцелеть. Он улыбнулся официанту как сообщнику, поправил узел галстука и вдоль красивых изразцовых стен двинулся к вестибюлю через центральный двор, в окна которого щедро лились потоки солнечного света. И он накутал Фалько и вдохнул в него какую-то радость жизни. Впрочем, Севилья неизменно грела ему душу смесью прошлого, настоящего и будущего. Он прибыл сюда только сегодня утром, подчиняясь телеграмме адмирала, выдернувшей его из Лиссабона. «Спешно завершите начатое, тычака! Срочно требуется ваше присутствие, Соломанке. Однако, проведя целый день в машине и примчавшись в Соломанку. Фалько узнал от Марилли Гранже, секретарши-адмирала, что неотложные дела вызвали того в Севилью. «Сказал, что встретиться с тобой там», — добавила Марилли, «И как можно скорей. «Велел остановиться в отеле Инглатерра и ждать указаний». «Зачем, не знаешь?» — спросил Фалько. «Понятия не имею. Сообщат, когда шеф сочтет нужным». Фалько послал Марилли свою лучшую улыбку и без малейшего отклика. Адмиральская секретарша, образцовая, жена и мать, миловидная, хоть и бесцветная, была замужем за морским офицером, поднявшим с националистами мятеж на Ферроле. И ко всему, что не имело отношения к неукоснительному исполнению долга, патриотического, служебного и супружеского, оставалась совершенно нечувствительна. Даже чары Фалько на нее не действовали. А точнее, именно к нему она была подчеркнута безразлично. «И ты мне ничего не расскажешь?» Продолжал допытываться он. «Не словечко!» Она продолжала стучать по клавишам пишущей машинки, словно не замечая его. «А теперь убирайся и не мешай мне работать. Послушай, когда же мы пойдем пить чай с пирожными? Если не забудешь позвать моего мужа, как только захочешь. Злючка-колючка! А ты прощелыга! Вот это сейчас обидно было, Марили! Да что ты говоришь? Я безобидней плюшевого мишки. Другим вкручивай!» Когда Фалько прибыл в Севилью, отель Инглатера, где на фасаде еще виднелись отметины прошлогодних уличных боев, был переполнен постояльцами. Мест не было ни в Мажестике, ни в Кристине. И, воспользовавшись этим, он остановился в Андалусии паласе самом дорогом и роскошном в городе. Здесь за номер брали 120 песет в сутки, а клиентуру составляли высшие офицеры франкиской армии, германского легиона «Кондор», и итальянских добровольческих частей, воевавших на стороне националистов. А также крупные бизнесмены. Среди них было много немцев, интересующихся железной рудой и вольфрамом, а также люди, связанные с местной олигархией. В конце концов, его расходы оплачивает неос И адмирал, особенно если будет в духе, его прикроет. «Забыли, с кем дело имеете», — скажет он, как не раз уж бывало начальнику финансовой службы. щуплому, близорукому и неподкупному лейтенанту Домингесу, когда тот в очередной раз начнет возмущенно потрясать пачкой щитов. Его шпижона хлебом не корми, только дай повыпендриваться, пыль в глаза пустить. Но в своем деле он гений, величина, а мне главное — эффективность. А этот прохвост эффективен, как наточенная и направленная бритва, наделенная разумом. Так что будем считать, что предоставляем ему беспроцентный безвозвратный кредит. или, говоря вашим языком, субвенцию. И прошу вас, лейтенант, смените выражение лица и не делайте вид, что оглохли. А если даже так, читайте по губам. Это мой приказ». Фалько улыбался, вспоминая адмирала, покуда шел к лестнице из вестибюля, где небрежно кивнул портье, которого подкармливал щедрыми чаевыми. Не в последнюю очередь и потому, что тот был осведомителем фаланги. Он уже спускался по ступеням парадного входа, как вдруг лицом к лицу... Столкнулся с парой, которая только что вылезла из Линкольна за эфир, и теперь шла ему навстречу. Почти машинально он сперва обратил внимание на женщину, оглядывая ее снизу вверх. Отличного качества туфли, стройные ноги в шелковых чулках, дорогая сумочка, темное платье, прекрасно сидевшее на статном теле, нитка бирюзы на шее. И вот, наконец, из-под узкого поля шляпки с фазанием перышком. На него с удивлением взглянули зеленые глаза Чески Приэта. «Доброе утро!» — благожелательно нейтральным тоном произнес Фалько, прикоснувшись к собственной шляпе. И собрался уж не останавливаясь идти дальше, как заметил, что кавалер, он был в военной форме, заметил глубокую растерянность своей дамы. Тогда Фалько вгляделся повнимательней и узнал Пипина Горгеля Менендеса Делавегу, мужа Чески. Это меняло дело. Какой сюрприз! Фалько снял шляпу и уверенно принял затянутую в душистую лайку руку женщины. Потом обернулся к мужу и представился. Лоренса, Лоренса Фалько, мы, кажется, встречались с вами. Он учтиво улыбался. Это была лучшая его улыбка из арсенала адюльтерного лицемерия, хотя в данном случае плод был еще так зелен, что снимать урожай предстояло не скоро. Пипин Горгель, поколебавшись минуту, кивнул. и без особой приветливости протянул руку. «Не помню», — сказано было сухо и высокомерно, в свойственное этому господину манере. «Граф Деламегалотто, испанский грант», — вспомнил Фалько, родом из Хереса, как и он сам. Их родители владели на паях одними и теми же казино и стрелковым клубом. Человек влиятельный, надменный мерзавец в мундире, под ручку прогуливающий по Севилье заветный трофей, супругу. До войны Фалько пересекался с ним то в клубах «Фламенко», то в казино, то в дорогих борделях. И знал, что Гаргель, распущенный, порочный и жестокий богач, совершенно не заслуживает женщину, которую сейчас ведет под руку. Бог даст утешил себя Фалько, кто-нибудь всадит ему пулю в лоб, если война продлится еще немного. Бац! И все. Регуларес — это ударные части, пушечное мясо. «Чески исключительно пойдет, траур», — подумал он. И по-мальчишески возбудился, представив, как будет раздевать ее, как вслед за рубашкой темного шелка стянет черные чулки с длинных стройных ног. И эта цепочка с крестиком в ложбинке меж грудей... «Черт побери! Чего там валандаются красные, полят много, да все толку олухи, мазилы!» «Я учился в колледже вместе с вашим братом Хайме», — сказал Фалько. А с вами как-то раз встретились в Мадриде, в ресторане Оркампон, и потом еще в Чикоте. Вполне возможно. Горгель, укрывшись за своим лаконизмом, как за бруствером окопа, с подозрением рассматривал Фалько. Наверняка до него доходили слухи о связи Чески с этим красавчиком, у которого улыбка хоть сейчас на рекламу зубной пасты морфиль. Горгель был очень высок ростом, худощав, с элегантными манерами. Носил усы, кокетливо подстриженные, как у Кларка Гейбла. Загорелое лицо, нашивка с тремя капитанскими звездочками на груди, фуражка с красным околышем, мундир зеленовато-защитного цвета и высокие сапоги, начищенные до такого ослепительного блеска, что казались антрацитовыми. «Будь с ней поосторожней!» — еще в соломанке предупреждал Фалько-адмирал, имея в виду Ческу. «Дамочка очень разборчивая!» Любовников у ней мало и все птицы высокого полета. Это кое о чем говорит в нашей нынешней католической Испании, где так трясутся над приличиями и даже развод почитают смертным грехом. Кроме того, муж при пистолете, так что умей свою склонность утешать томящихся в разлуке офицерских жен. Это может тебе выйти боком или еще откуда-нибудь. «Имел честь познакомиться с вашей супругой в Соломанке». спокойно произнес Фалько краем глаза, перехватив ее предостерегающий взгляд. «Меня представил ей ваш брат Хайме. Как он, кстати, поживает?» и Лицо Горгеля немного смягчилось. «Жив-здоров», — ответил он. «По крайней мере, если судить по его последним письмам. Его перевели из-под Мадрида в окрестности Теруэля». «А вы», — осведомился Фалько, — «в отпуске сейчас?» «Мне дали неделю по семейным делам, после харамы». Фолько заинтересованно вздернул бровь. В Хараме произошло едва ли не самое кровопролитное сражение этой войны. Добровольцем из коммунистических интербригад там под началом испанских офицеров противостояли мавры и регуларес, вынесшие основную тяжесть боев. Потери были огромны. — Вы там были? — Горгель с непомерной заносчивостью дернул усом. — Был. Там в самом деле творился тот ужас, о котором писали газеты. «Может, еще и похуже. Вот как?» «Рад, что вы можете рассказать об этом. Спасибо!» Искра недоверия мелькнуло в глазах Гаргеля. «Я вижу, вы в штатском. Вы что, не в армии?» Фалько почувствовал на себе взгляд чески. «Нет, я другими делами занят. Бизнесом. Недоверчивость сменилась неприязнью. Да уж вижу. Импорт-экспорт. Фалько намеренно подпустил цинизму». Продукция самого высокого спроса и всякое такое, поверьте, не только в окопах защищают Испанию от моровой язвы марксизма. Понимаю. Гаргель источал презрение такой густоты, что оно казалось физически ощутимым. Он удовлетворенно повернулся к жене, как бы говоря, «Видишь, каков». Это означало, что испытание пройдено, и Фалько решил, что теперь может смотреть на женщину с более естественным видом. Светлые глаза заскользили по ней, всматриваясь оценивающе, но осторожно, однако она уже полностью овладела собой. Выдержка Фалько дала ей для этого достаточно времени, и все внешние приличия были соблюдены. Еще он отметил как некую особенность, что Ческа, хоть между ними явно уже существовало нечто серьезное, демонстрирует технически безупречную холодность. Женщина, особенно если она замужем, которая должна скрывать серьезное чувство, ведет себя, как правило, хладнокровней, чем та, кому надо маскировать невинное увлечение. И потому Фалько наградил Ческу одобрительным взглядом и еще одной улыбкой. «Поздравляю вас», — сказал он, — «вы можете гордиться своим мужем». «Я и горжусь». И с этими словами сильнее сжала руку Горгеля. «Если бы не сплетни о ее любовниках, — цинично подумал Фалько, — меня бы тронула такая супружеская близость». Воин и его надушенный трофей. Не выходя за границы приличий, Фалько с удовольствием обвел быстрым взглядом смуглое породистое лицо. От Чески, как и в прошлый раз, пахло амаком, и губы были ярко накрашены. «Она все еще ошеломительно хороша», — подумал он, испытывая от этого почти физическое страдание. Как же не кстати случился тут этот пипин. По счастливой случайности встретиться с Ческой в Севилье и нарваться на мужа. Она совсем близко и совершенно недоступна. Несколько месяцев назад протянулась между ними какая-то ниточка, но продолжение не последовало. Впрочем, жизнь вертится почище всякой карусели. Отведя наконец глаза от Чески, он встретил задумчивый взгляд Пепина Горгеля. Тот сумрачно рассматривал его, будто недоумевая, зачем они втроем стоят тут на середине лестницы в отеле Андалусия Палас. Пора убираться, подумал Фалько. «Рад был вас видеть», — сказал он, и надел шляпу. Улица Серпес бурлила. Витрины обувных, шляпных, ювелирных магазинов, лавок с литографиями и фигурками святых были так изобильны, словно жизнь в городе текла по прежнему руслу. Разница чувствовалась лишь в том, что в толпе стало больше людей в военной форме, и чаще встречались женщины в трауре и мужчины с крэповыми повязками на рукаве. Да еще в том, что перед плетеными креслами, вместо прежних чистильщиков обуви средних лет цыганистых севильянцев с мозолистыми руками, теперь возле своих ящиков с гуталином стояли на коленях мальчишки. Причина была проста. Их отцы или дедья лежали в земле или сидели под тюрьмам с тех пор, как легионеры генерала Кейпа Дельяна... Предали огню и мечу квартал Триана на другом берегу Гвадал-Квивира, последний оплот республики, оказавший вооруженное сопротивление мятежу 18 июля. Минуло почти 8 месяцев, но еще и сейчас каждое утро на кладбище Сан-Фернандо и у стен арабской крепости Макарена гремят залпы расстрельных команд. Гремят и будут греметь. Как написано было на первой полосе газеты АБС, Фалько перелистывал ее в ожидании завтрака, ампутировать пораженную часть тела, чтобы спасти весь организм, мера болезненная, но необходимая, что-то в этом роде. Фолько вошел в сиркул меркантиль, именовав гостиную, где пахло кофе, коньяком и новощенным деревом паркета, и где несколько элегантных членов клуба беседовали о ценах на пшеницу, а другие играли в домино или читали газеты, вошел в указанный ему швейцаром маленький салон. с развешанными по стенам рыцарскими доспехами и ржавыми рапирами. Из мебели здесь были только старинный стол красного дерева и несколько кожаных кресел, два из которых были заняты. «Опаздываешь!» — буркнул адмирал. Шеф Неос был, как всегда, в штатском. На столе перед ним лежал старый, толстой кожи портфель. Фалько, немного отогнув манжету, взглянул на часы. Он только на две минуты не поспел к сроку. «Виноват?» — сказал он. Из-под седых усов донеслось нечленораздельное ворчание. Адмирал вытащил из кармана пакет табаку и трубку и принялся набивать ее. Но прежде ткнул черенком в сторону человека, сидевшего по другую сторону стола. — Узнаешь? Полагаю, видел на фотографиях. Фалько кивнул. Трудно было не узнать этого человека средних лет с редкими волосами, в круглых роговых очках, одетого в элегантный двубортный костюм, темно-синий в тонкую полоску. который Фалько, завсегдатой лондонских ателье на Севил-Роу, поместил в разряд запредельно дорогих. Под узлом лимонного галстука золотая булавка скрепляла углы воротничка. — Кажется, узнаю. Адмирал в третий раз заурчал. Теперь уже как-то по кабаньи. Сегодня, — подумал Фалько, — он особенно не расположен к любезностям. — Кажется. Креститься надо, когда кажется. Теряешь навык. Не вставая и не протягивая руку, то о ком шла речь, рассматривал Фалько с холодным любопытством. От него вообще веяло чем-то ледяным, и даже элегантность его облика казалась будто подмороженной, а из-за толстых стекол глаза смотрели пронизывающие спокойно. Так смотрят люди, уверенные в себе и в том, что могут купить все, что потребуется или захочется. Фолько видел фотографии этого человека в газетах, в светской хронике иллюстрированных журналов, а однажды, еще до революции, рядом с королем Альфонсом XIII, в репортаже, посвященном не то автомобильным гонкам, не то скачкам или бегам, но вживую и вблизи никогда. И потому даже немного смутился, хоть никак это не обнаружил. Томас Фиреоль, сказал он. Адмирал продолжал набивать трубку и проговорил, не поднимая голову, ответ правильный! Теперь забудь это имя и садись. Фалько, пытаясь понять, что все это значит, повиновался. Томас Фериоль. Ни больше, ни меньше. ультра Ультрарейлист, наживший колоссальные деньги благодаря фальшивым банкротствам и контрабанде в огромных размерах. Пират в белом воротничке, наделенный британской сдержанностью и тефтонским хладнокровием, был главным спонсором мятежников. Это он арендовал самолет «Драгон Rapide и нанял английского пилота, который 18 июля доставил с Канарских островов в Титуан генерала Франка, взявшего командование над взбунтовавшимися в Марокко войсками. Это он за миллион фунтов стерлингов купил в Италии 12 самолетов «Савоя». Это он сделал так, что пять танкеров, зафрахтованных одной из его фирмы, нагруженных горючим для государственной компании «Кампса», изменили курс в Средиземном море и направились в зону, которую контролировали мятежники. По-прежнему, держась в тени, Томас Фериоль был официальным банкиром националистской Испании. «Вот он, человек, о котором я вам говорил в Соломанке!» Адмирал обращался к Фериолю. Оба теперь смотрели на Фалько. «И вы, помнится, сказали, что ему можно доверять. Всецело, хоть он не беспричуд». и что вы ручаетесь за его действенность. В полной мере. И что у него обширные связи. Именно так. Не из тех, кто будет жалостно скрестись в дверь. Таких много развелось в последнее время. Адмирал критически оглядывал Фолько, словно говорил обидные для него слова. Знает по именам всех швейцаров, барменов и крупье. В лучших отелях и казино Европы и Восточного Средиземноморья. Из хорошей, как говорится, семьи, хоть и отбившийся от рук. — А, я знаю этот тип. Наступило молчание. Потом Фериоль слегка кивнул, и адмирал положил так и нераскуренную трубку на стол, открыл портфель и достал оттуда несколько картонных папок. Сунул Фалько чистый лист бумаги. — Сюда можешь записывать, что сочтешь нужным, но без имен, дат и адресов. Потом вернешь мне. Выносить отсюда ничего нельзя. — Ладно. Я предпочел бы услышать так точно. А то сеньор Фериоли решит, что ты меня в грош не ставишь. Фалько улыбнулся. — Так точно, господин адмирал. — Когда в последний раз ты был в Танжере? — Два с лишним года назад, зимой тридцать четвертого. Адмирал сделал вид, что вспоминает. Свет в гостиной падал так, что глаза, вставной и настоящий казались разного цвета. — По нашим делам? — Да. Фалько с сомнением покосился в сторону Фериоля. Но адмирал кивнул, разрешая говорить. По делу Коллинза. А, помню, помню. Помнил и Фалько. Поезд из Сиуты в Титуан. Одиннадцать дней томительные скоки, когда он валялся на кровати в отеле Регина, ожидая приказ отправляться в Танжер и ликвидировать там британского инженера, затеявшего двойную игру и продавшего республиканские военные секреты нацистской Германии. Дело, впрочем, решилось благополучно для всех. кроме инженера. — Раньше бывал, — допытывался адмирал. — Бывал несколько раз. — Город хорошо знаешь? — Прилично. Связи остались, по всей видимости. — А поточней... — Не могу, господин генерал, при всем моем. Это мои контакты. И это хорошие контакты. Адмирал взял трубку, достал из кармана коробок, откинулся на спинку, чиркнул спичкой и поднес огонек чашечке. Все эти действия призваны были скрыть, что он доволен ответом. Потом, выпустив несколько клубов дыма, взглянул на Томаса Фериоля. Как бы предоставляя слово ему. Финансист во все время этого диалога сидел молча и неподвижно и не сводил глаз с Фалько, которому стало не по себе от такого пристального взгляда. Взгляда рыбы в аквариуме. Точнее, акулы. Вам известна история с золотом из Банка Испании? Фалько удивленно заморгал. Такого поворота он не ожидал. Известно тоже, что и всем. А что известно всем? Что республиканское правительство в конце прошлого года отправило в Россию свой золотой запас, чтобы он, во-первых, не попал в руки франкистов, если Мадрид сдадут, а во-вторых, в обеспечении военных поставок. По крайней мере, так говорили. Верно говорили. Фалько чуть скривился. — Я рад за русских. Ему не понравилось, как сухо и безразлично тот воспринял эту реплику. Зато адмирал метнул в него убийственный взгляд. — Нам плевать, что тебя тут радует или печалит, понял? Трубка яростно пыхнула дымом. — Изволь извиниться! — Виноват, прошу извинить. За стеклами очков Фериоля сверкнула искорка. Он явно был позабавлен. Фолько обратил внимание, какие у него тонкие и бледные губы. «Будь он женщиной, — подумалось ему, — я бы с такой целоваться не стал». Золото несколькими партиями в строжайшей тайне под сильной охраной отправлялись с начала сентября. Небольшую часть доставили самолетом во французские банки, а почти все остальное, 10 тысяч ящиков с золотом в слитках и в старинных монетах, сложили в пороховых складах в Альгамике под Картахеной, а там перегрузили на русские корабли, отплывшие в Черное море. Фалько с видом первого ученика поднял руку. «Можно спросить?» «Разумеется, можно», — отозвался Фериоль. «Только по делу», — добавил адмирал. «О каком количестве золота мы говорим?» Фериоль увлеченно рассматривал свои ногти. «По нашим подсчетам, от шестисот до семисот тонн — самое малое. И сколько же это потянет по нынешнему курсу?» «Больше двух миллиардов песет». «Ого!» — восхитился Фалько. Сталину теперь будет на что водки себе купить. Фириоли обернулся к адмиралу, изобразив улыбку столь ледяную, что ее и улыбкой назвать было трудно. Он у вас всегда такой наглый. У него есть достоинство уравновешивающие этот порог. Вы меня успокоили, и какие же? Адмирал на миг задумался. Обаяние. Второе главное свойство его натуры. А первое какое? Верность. Кому? Самому себе. И мне. Именно в таком порядке. В таком. Но обе уживаются в нем мирно. Пауза. Облачко дыма и негромкое причмокивание адмирала, посасывающего трубку. Казалось, что Фериоль молча сопоставляет верность, дерзость и действенность. Но по его бесстрастному лицу не угадать было, к какому выводу он придет. «Вернемся к золоту», — предложил адмирал. Не все золото пошло в Россию, сказал финансист, снова обращаясь к Фалько. Нам известно, что пятая часть отправлена в Марсель, где ляжет на счета как республики, так и частных лиц. В частности, министра финансов Нигрина и некоего Приетта, который приходится сыном главе морского ведомства. Как видите, кое-кто подстелил себе соломки на тот случай, если все рухнет. Если есть и корка. Не и корка, — с безразличным видом заметил Фалько. И даже после этого, — продолжал Фериоль, — в альгамике остается весьма порядочный кож. По самым скромным подсчетам тон тридцать. Не дурно? Фалько достал из внутреннего кармана вечное перо «Шифер» в яшмовом корпусе, отвинтил колпачок и быстро произвел подсчет на лежавшем перед ним листке. — Сто миллионов, — объявил он. — Да, в песетах, — подтвердил финансист. или около четырех миллионов фунтов стерлингов. Немало. И до сих пор лежат там, в Альгамике? Нет. Опять повисла пауза. На этот раз Фериоль взглянул на адмирала. «Десять дней назад, — сказал тот, — ночью, соблюдая все меры секретности, эти последние ящики погрузили на борт торгового судна. Русского? — поинтересовался Фалько. Испанского?» «А позволено ли будет узнать, что это за судно?» «Маунт Касл!» — правый глаз заискрился насмешкой. «Тебе это о чем-нибудь говорит?» Фольков вспомнил и чернило на проспекте Нордейчер Ллойд Бремен, зарезанного им человека и сброшенного с балюстрады португальца. Мир тесен, — подумалось ему. «Первоначально английская», — сказал Фериоль. «Я сам успел зафрахтовать его незадолго до войны». «Теперь Маунт-Касл действует в интересах республики», — пояснил адмирал. «Ходит под панамским флагом, принадлежит какой-то астурийской компании». И долгое время дурачил франкистов, пытавшихся перерезать морские пути. Просто какой-то летучий голландец. Нес, считала за ним несколько рейсов с оружием и боеприпасами между Валенсией, Барселоной, Одессой, Араном и Марселем. До сих пор ему неизменно удавалось ускользнуть. и от надводного флота франкистов, и от итальянских субмарин, помогавших им в Средиземном море. Экипаж испанский, скорее всего, по крайней мере, большая его часть. Вооружение легкое. А это точно, что он везет золото? Точно. Но на этот раз он пойдет не в СССР. Обстоятельства заставили его двинуться противоположным курсом, к Гибралтарскому проливу. маунт «Маунткассел», — объяснил адмирал, — вышел из Картахены под конвоем республиканского миноносца Лепанта. Однако Красный флот, которым после того, как перебили всех офицеров, командуют кочегары и комендоры, как боевая сила, гроша ломанного не стоит. С этими словами адмирал раскрыл папку и вытащил оттуда уменьшенную копию морской карты. «Он прошел вдоль побережья до мыса Гата, а там взял курс на Алжир». Мы полагаем, намерен держаться во французских территориальных водах и идти на восток. Фалько рассматривал карту, разложенную на столе. Вот Гибралтарский пролив, узкий клин в самой своей широкой части, не больше 15 километров. Гибралтар и Танжер были обведены красным карандашом. И чего же его понесло в противоположном направлении? «Наткнулся на наш корабль, и тут ему перестало вести». Уже ближе к ночи Мартин Альварес, один из двух миноносцев, имеющихся в составе франкийского флота, заметил сухогруз с провожатым восточнее Альбарана. Начался скоротечный бой. Лепанто получил два попадания и предпочел благоразумно улепетнуть. Однако все же дал Маунт Каслу время и возможность уйти к западу. На следующий день тот решил выдать себя за англичанина, поднял Юнион Джек и лег на прежний курс. однако миноносец патрулировавший зону в обман не дался и отрезал Маунт-Каслу путь в гибралтар куда тот попытался юркнуть пользуясь темнотой сухогруз дал полный ход и все же ускользнул так они всю ночь играли в кошки мышки продвигаясь все западней а на рассвете купец видя что деваться некуда зашел в танжер а танжер город с международным статусом добавил Фериоль. и это самое главное — подтвердил адмирал. — Ни вашим, ни нашим. Фолько быстро оценивал ситуацию, довольно деликатную. Танжер держит нейтралитет. Там ничего нельзя предпринять, пока маунт Касл вновь не выйдет в открытое море. Убежище и одновременно ловушка. Мышеловка. — И сейчас он там, в Танжере? — Да, стоит в порту. А миноносец караулит его на выходе из гавани. И уж, конечно, удрать ему больше не даст. Я знаю командира. Это капитан второго ранга Антонио Навиа, моряк старой школы, к сантиментам не склонен, цепкий и умелый. Сколько времени Красный сможет провести там? Идет перетягивание каната, сказал Фериоль. Кто кого переупрямит? Они требуют, чтобы им дали гарантии или конвой и позволили выйти. Мы заявляем, что судно и груз принадлежат нам на правах законной добычи. Так что пусть добром отдадут нам ее прямо в порту. Или мы дождемся выхода и возьмем силой». «Есть еще вариант», — добавил адмирал. «Маунт-Кассел интернируют и после победы в войне вернут. Но победы придется подождать малость». Он вытащил изо рта трубку и ткнул мундштуком в красную линию, окружавшую Танжер на карте. «А ты войдешь отсюда». Слишком давно Фалько знал адмирала, чтобы не заметить, какое удовольствие ему доставляет все это. Финансист, ситуация и нагловато почтительный тон, к которым к нему обращается его подчиненный. Этот непринужденный стиль общения, принятый в группе грязных дел как неписанный закон, должен был шокировать людей, посторонних и непричастных. Фалько по глазам адмирала понял его замысел. «Я-то не могу себе позволить дурачество с этим субъектом. А вот у тебя есть простор для маневра. Небольшой, но есть». «Я плохо разбираюсь в кораблях и в морском праве». Адмирал молча извлек из портфеля конверт и какую-то книгу и по столу подтолкнул их к Фолько. В конверте лежало 300 фунтов стерлингов в дорожных чеках. Книга называлась «Судно как объект международного права». Конверт Фалько спрятал в карман, взглянул на заглавие книги и с большим опломбом вскинул глаза на адмирала. «Вы ведь знаете, что меня отчислили из Морской Академии?» Адмирал не моргнул глазом. Единственным. «Выперли с позором!» «Да». Фериоль пытливо взглянул на адмирала. «Мне только неизвестна истинная причина. Я соблазнил жену преподавателя. Вот как, под покровом ночи и с заранее обдуманным намерением. Да что вы говорите? А потом еще дала плеуху мужу прямо на лекции. Быть не может. Может, и не может, однако ж было, окутанный клубами дыма адмирал без утайки поделился подробностями его биографии. Вы не смотрите, что он такой скромник. Этот элегантный красавчик запросто продаст инвалидное кресло своей обезножившей матушке. Фериоль теперь всматривался в лицо Фалько с большим интересом. «Какие бездны тут разверзаются, подумать только», — заметил он. Адмирал отчетливо исполнил финальную полуверонику. «Господь иногда пишет ровно даже по кривым строчкам». «Даже так? А вы не знали?» «Теперь буду знать. Хочу только напомнить, что на карту поставлено очень многое, и генштабка у Каудильо...» «Мы поручаем это дело самому достойному!» — безапелляционно прервал его адмирал. Фалько легко понял подоплеку. Фериоль близок к генералу Франко, брат которого Николас стоит во главе всех спецслужб, включая неос руководимую адмиралом. Теперь понятно, откуда ветер дует. Каудильо, вечно нуждающемуся в финансировании, очень хочется заполучить золото республики. Не говоря уж о мощном пропагандистском эффекте, на него можно накупить много германских и итальянских самолетов, танков и орудий. — Мой человек, — адмирал показал черенком трубки на фалько, — точен, как швейцарские часы, а в случае надобности смертоносен, как коса. Финансист хохотнул коротко и сухо, и холод этого смешка был под стать выражению его лица. — Верю вам. Он пристально смотрел в глаза Фалько, смотрел пронизывающе. Редко-редко опускались и поднимались веки за толстыми стеклами очков. Фериоль явно привык оценивать людей и покупать их, не переплачивая. «Опасный субъект», — раздумчиво подвел он итог своим наблюдениям. Адмирал поддержал этот вывод. «В мирное время очень неудобен», — сказал он. «Зато для нынешнего подходит как нельзя лучше». Фолько переводил глаза с одного на другого, словно следил за теннисной партией, где мячиком служил сам. Его стало это раздражать, и он поднял руку. «Можно мне высказаться по этому вопросу?» «Нет, нельзя!» Словно закрыв скобки, адмирал вновь стал серьезен. «Твое мнение никого не... Э, не интересует. Сейчас не до него!» Фалько подобрался в кресле. «Как бы то ни было, настаиваю». Морская дипломатия мне не по зубам. Это мне решать, что по зубам, а что по шее. Не забудь, что пока ты мой подчиненный в звании капитан-лейтенанта. Номинально. А мне это безразлично. Ты, флотские офицеры, носишь знаки различия, пусть даже фальшивые. А форму надеваешь раз в год. Именно это тебя кормит, понял? Ну да. Не слышу. Так точно, господин адмирал, понял. В любом случае, заметил Фериоль, Операция в Танжере будет скорее сухопутная, нежели морская. Это будет неким сочетанием кнута и пряника. Левая рука не будет знать, что творит правая. Бескровные губы дрогнули в крайне неприятной улыбке. Поначалу косить никого не придется. Фалько пожал плечами. Взглянул на книгу, лежавшую перед ним на столе. — И чего же от меня ждут? — Тебе каратенечко изложить? Или в подробностях? — спросил адмирал. «Самую суть, если можно. А то у нас и так эмоций через край. А суть такова. Надо съездить в Танжер и взять эти тридцать тонн золота». Фалькон некоторое время сидел с открытым ртом. «Прямо вот так взять и взять и привезти?» — наконец спросил он. «Прямо ли криво? Это уж на твое усмотрение». В дверях кинотеатра «Салон Империаль» афиши возвещали о премьере танга Бара» с Карлосом Горделем и «Пути на Каир» с Мигелем Лихера. На улице Серпес пахло кофе с молоком. На террасах завтракали военные и штатские. А у журнального киоска мальчишки выкрикивали названия газеты последние сводки с фронта. Националисты после взятия Малаги и сражения под Харамой укрепили свои позиции и так далее. «Наша авиация господствует в воздухе на Бискайском участке фронта», гласил один заголовок. «Красные вандалы разрушают церкви и уничтожают произведения искусства», извещал другой. «Война идет вширь и вглубь», — подумал Фалько. Распрощавшись с Фериолем, они с адмиралом неторопливо шагали в густой толпе. Под мышкой Фалько держал книгу о морском праве. «Для Фериоля это личное дело», — говорил адмирал. Он следит за Маунт-Каслом очень внимательно, как и за всем, что имеет отношение к финансам. На днях у нас тут было совещание на высоком уровне. Каудильо сейчас в Севильи, а мы как бы в его свите. Много ли народу знает про Танжер? На совещании присутствовали Николас Франко, Фериоль, де Керальт и я. При упоминании последнего имени Фалько замутило. Полковник гражданской гвардии, давний знакомец. он уставился на мостовую у себя под ногами и годливо скривился наш пострел и тут поспел поспел адмирал взглянул на него искоса после той истории в соломанке ваши дорожки не пересекались нет они остановились у витрины филателиста. адмирал наклонился наметанным хоть и единственным глазом рассматривая выставленные марки одна привлекла его внимание гляди ка мальтийская — Десятишиллинговая. — У вас нет такой? — Нет. — Разрешите вам подарить. Один раз живем. — Да ты сбрендил, что ли? Не дури. Видишь, сколько она стоит? Сейчас не время. И еще немного поглядев на витрину, поднял голову. — Тебе лучше бы не переходить дорогу, Керальту. И тем, что он умом не блещет, не надо обманываться. Он никогда не простит, что ты вырвал у него из когтей эту русскую и ухлопал при этом троих его людей. — Ничего такого не было, сеньор. Адмирал отвернулся от витрины, и они двинулись дальше. — Я не расположен сейчас к шуткам, сынок. — А я не понимаю, о чем вы говорите. Фалько беспечно поднес руку к полю шляпы. — Ей-богу, в толк не возьму. — От души надеюсь, что когда Керальт возьмет тебя за одно место и не спеша приступит к расспросам в подвале, ты будешь стоять на своем, даже валяясь на полу, — едко сказал адмирал. «Это мое дело». «Ну да. Хочешь сказать, меня не касается. Или почти не касается. Я ведь хорошо тебя знаю. Слишком хорошо. Лучше, чем надо бы». С этими словами он снова остановился. На этот раз у витрины книжной лавки и рассеянно повел глазом по переплетам. С безразличным видом взглянул и Фалько. Он не слишком любил серьезную литературу. и отдавал явное предпочтение детективам и печатавшимся в иллюстрированных журналах романам с продолжением о международных авантюристках Марго и Эдит с непокорными челками. И лишь изредка, обычно в длительных поездках, чтобы убить время, брался за блаской Баньеса и Сомерсета Моема. да и то, скорее, отдавая дань приличиям. И все на этом. «На самом деле», — сказал адмирал, продолжая рассматривать корешки, — Керальт предпочел бы осуществить эту операцию своими силами, но у Николаса Франка были сомнения на его счет. Мне удалось сыграть на этом, но пришлось пообещать Фериолю, что поручу это дело моему лучшему агенту, то есть тебе. Маленький мальчик мамочки мил. Не верь, я блефовал. Ты же знаешь, я склонен к этому. Все равно родной отец не сделал бы для меня больше. Пошел к черту. На компании перед баром «Тропикаль» гремела воинственная медь оркестра, игравшего «Мою кобылку», и народ, собравшись в кружок, внимал. Прошел мимо трамвай с огромным плакатом, рекламирующим «Инсектицид флит». «Освободим Испанию от всякой нечисти», — гласила патриотическая надпись на борту. И как же воспринял это Керальд? Адмирал почесал усы. Как обычно, крайне неодобрительно. Разозлился до ужаса. Мы должны теперь держать ухо востро, потому что эта скотина трехрогая способна сорвать нам операцию. Лишь бы только насолить конкурентам. По этой причине Фериоль просил тебя заглянуть к нему завтра утром. Наверное, хочет фотографию на память. Конечно. А еще увидеть, кого распинать на кресте, если затея провалится. Пару гвоздиков он для вас прибережет. Можешь не сомневаться. А Керальт будет забивать. Адмирал мрачно фыркнул. Тут все клевещут, стучат, интригуют и строят козни. так мы войну не выиграем. На той стороне все еще хуже. Социалисты, коммунисты, анархисты поедом друг друга едят. Да уж мы друг друга стоим. А в выигрыше останутся русские. Республика, где каждый мнит себя ее отцом, а заодно и матерью. Нет, Либералам можно быть только в Англии, а республиканцам в Швеции. Если у нас тут разыгрывается драма, то у красных типичный водевиль. Зато они расстреливают направо и налево, без разбору. Мы, по крайней мере, священников даем для спасения души, а уж потом к стенке ставим. Границы не переходи, — адмирал взглянул на него свирепо, — язык прикуси. Слушаюсь. У меня вот где уже шуточки твои. До самых печенок достали. — Прошу принять, господин адмирал, мое искреннее сочувствие. — Сочувствием сыт не будешь. Адмирал достал из жилетного кармана часы. — Пригласи-ка меня лучше на аперитив. Самое время. — Не жмись. — Когда это я отказывался? — запротестовал Фалько. — Я тебе хорошо плачу. Так отчего бы, по крайней мере, не поставить начальнику бокал мансанилии При всем уважении, господин адмирал, на аперитивы вы тратите меньше, чем русские, на закон божий. Не вижу связи. Это была метафора. Засунь себе свои метафоры. Знаешь куда? Есть засунуть. Не скоро в отставку, а ты еще молод. Адмирал рассмеялся сквозь зубы. И потом, очень вероятно, ты в отставку не выйдешь. Тебя пристукнут раньше. Не согласен, господин адмирал, Постараюсь не допустить. Да все стараются, однако же сам видишь. Сказавший это адмирал фальцетом спел. — Житуха у бандита, не житуха, брата, мед. Делу время, час попойкам, под чужим ночует койком. Тянет срок второй и третий и в тюремном лазарете Богу душу отдает. Я глубоко тронут вашим душевным участием, сказал Фалько. — Повторяю, вы не начальник мне, а отец родной. Адмирал, в ответ на это, зашелся глумливым хохотком. Давай-давай, приглашай, угощай. Это приказ. «Поедим и выпьем, чтобы было с чем к червям в утробу. Даром, что ли, я умасливаю Домингеса всякий раз, как ты подаешь отчет о расходах?» «Складно у вас вышло. Это галисийское присловие из вашего Битансоса. Да почем мне знать, я его только что придумал». Они уже подошли к веранде кафе де Пари. После 18 июля, когда Франция повела себя так гадко, а Муссолини проявил солидарность с делом национального возрождения, Хозяева переименовали заведение в кафе «Рома». Адмирал и Фалько уселись на плетенные стулья под полосатой маркизой. Адмирал поставил портфель на пол и жестом отклонил услуги приблизившегося было-чистильщика обуви. «Дело это в Танжере надо сделать так, чтобы комар носу не подточил. Слышишь? Николас Франко по-прежнему мечтает объединить все спецслужбы. И мы с тобой окажемся в полнейшей заднице, если новую структуру возглавит Керальд. Со своими методами. — Да мы с вами ведь тоже не монашки. Не придуривайся, хорошо? И не сравнивай. На фоне мясника Керальта мы настоящие рыцари. Он с сомнением оглядел Фолько. Ладно, насчет тебя я загнул. А вот я рыцарь. Ну или был. Появился официант в белой куртке. И адмирал сделал заказ. Два бокала мансонильи из Сан-Лукара. Похолоднее. Фолько следил глазами за красивой дамой в трауре, только что вышедшей из соседней аптеки. Твердо стучит каблучками, рассеянно, подумал он, качает бедрами, а задница из разряда тех, над которыми никогда не заходит солнце, могучая и бескрайняя, как Испанская империя эпохи расцвета. — Впрочем, на самом деле в нашей профессии рыцарей не бывает, — добавил адмирал. Он задумчиво посасывал пустую трубку. Фалько незаметно рассматривал его. Человек, с которым он сидел за одним столиком несколько лет назад, едва не отправил его на тот свет. Фалько в ту пору промышлял контрабандой оружия и попал в поле зрения спецслужб, действовавших в Восточном Средиземноморье. Однажды утром в Стамбуле на оживленной улице, продвигаясь в толпе менялы обворованных русских иммигрантов, торговавших в разнос бумажными цветами, сластями и всякой дребеденью, Он заметил за собой слежку, и это спасло его от гибели. При входе в красный и роскошный холл отеля «Пера Палас», турецкий наемник, который оказался не очень, как видно, большим мастером своего дела, попытался ткнуть его ножом в печень. С тех пор Фалько, не желая больше предоставлять врагу удобный случай, стал гораздо осмотрительней. Адмирал же был человек практический, беспристрастный ценитель профессионального мастерства. Так что после их первой довольно напряженной беседы на террасе стамбульского ресторана Таксим на столе была икра, рыба, меч и пиво, и второго уже более непринужденного свидания в румынском порту Констанца Фалько начал работать на юную Испанскую республику. Так же усердно, как теперь на тех, кто с ней борется. «В пять часов вечера на аэродроме в Табладе тебя будет ждать авиетка Пусмос, пилот-англичанин». Если все пройдет гладко, к вечеру будешь в Титуане. В аэропорту сани Рамель. А к утру в Танжере ты все запомнил? Кажется, все. Плевать мне на то, что тебе кажется. Перечисли все, что знаешь точно. Фалько вытащил портсигар и достал оттуда сигарету. Приеду в Танжер, не привлекая к себе внимания. Я обычный заурядный коммерсант. Войду в контакт с нашим агентом. Он сунул сигарету в рот. А, кстати, кто он? Наш человек, каталонец, зовут Риксач. Хорошо устроен. нормальный, я думаю. Доверять ему можно, я имею в виду. Как всем нам в нашем ремесле. Ну, давай дальше. Что будешь делать по прибытии? Свяжусь с нашим банкиром. Его зовут Серуйя. Он предоставит моё мое распоряжение средства, отпущенные Фериолем. С их помощью постараюсь подкупить капитана Маунт касл Не выйдет с ним, прощупаю его офицеров. Он взглянул на адмирала, как смотрит отличник на учителя. «Правильно?» «Слушай внимательно!» Адмирал воздел трубку. «На борту имеется политкомиссар по фамилии Трехо. Опасный субъект. Коммунист, разумеется. Сволочь первостатейная. Представится удобный случай в расход его». Фалько, который, склонив голову, подносил огонек зажигалки к сигарете, улыбнулся равнодушно и жестоко. Шляпу он снял и положил на соседний стол. И солнце отблескивало на глянце его черных волос, посверкивало в серостальных глазах. В группе грязных дел, как и во всей Неос, списать в расход значило ликвидировать, так же как выпотрошить, подвергнуть пыткам. Ни то, ни другое не было ему неведомо и чуждо. Ладно, сказал он вольнее, раскидываясь на стуле и с удовольствием выпуская дым. Надо будет спешу. А на подкрепление в случае чего я могу рассчитывать. Разумеется. В течение двадцати четырех часов с момента запроса. Доставят по воздуху. Мы не обговорили каналы связи. Я не хотел при Фериоле. В Танжере есть английские, французские и наши телеграфно-телефонные станции. Но это не для тебя. Я пришлю тебе радиста из Титуана. Все важное будешь передавать через это. Он показал на книгу, которую Фалько положил на стол. Будем использовать как таблицу кодов. Адмирал помолчал в задумчивости. подали два бокала мансонильи и тарелку с двумя кракетами на закуску. Адмирал сунул трубку в карман, взял один и откусил кусочек, но тотчас выплюнул, обжегшись. — А, дьявол! Он торопливо глотнул вина. Фалько хмыкнул сквозь зубы. — Ничего смешного! — сказал адмирал. Отпил еще. Взглянул на улицу. Двое мавров, регуларес в тюрбанах и альпаргатах, торговались с бродячим продавцом всякой галантереи. На том месте, где несколько месяцев назад во время мятежа против республики погиб фалангист, стоял деревянный крест с висящими на перекладине нечетками и букетом сухих цветов у подножья. В ту же графу может статься, словно раздумывая вслух и чуть понизив голос, проговорил адмирал. Придется занести и капитана Маунт если он не согласится сотрудничать с нами. Фольков взглянул на него поверх бокала. Это вы всерьез? Разумеется, всерьез. Даю тебе полную волю в этом отношении. Но все же убедительная просьба. Не заваливать город трупами. Понял. Фалько сделал еще глоток. Постараюсь обуздывать себя. Ну, смотри. Адмирал поддул на каракет и предпринял вторую попытку совладать с ним. И помни, что у города международный статус. А в международной комиссии, кроме Испании и прочих, состоят еще Франция, Великобритания. и представитель султана Марокко. Дипломатические скандалы нам не нужны. Укаудилью от них изжога. Учту. Учти. Потому что ты мухлюешь и передергиваешь, даже когда раскладываешь пасьянс». И взглянул на фолько с какой-то непривычной для себя серьезностью. Тот спросил, что случилось. И адмирал неопределенно повел рукой. Потом как-то странновато улыбнулся. «В том мире, где мы с тобой живем, Довольно суровым, надо признать. Я не знаю, кто бы еще мог совершать жестокости и низости так естественно, как ты. Ты превосходный актер, отъявленный жулик и опасный преступник. Кажется даже, что кровь скатывается с тебя, как с новощенной поверхности, следов не оставляя. Он надолго замолчал, словно осмысляя только что сказанное, и добавил. Естественность такая, что вызывает даже симпатию. В голосе его звучала нотка восхищения и даже нежности. «Живешь в свое удовольствие», — договорил адмирал. «Иначисто лишь он того, что было так ненавистно древним грекам, колебаний и неуверенностей». Фалькос безразличным видом рассматривал свой бокал. Подобного рода размышления он оставлял адмиралу. Где-то он вычитал или, может быть, услышал от кого-то, что чрезмерно дотошный анализ изменяет или даже уничтожает его объект. Начнешь раздумывать, убивать или не убивать, умирать или жить дальше, и в конце концов будешь пользоваться презервативами в общении с такими женщинами, как Брита Моура. А это, или то, что это символизирует, совершенно непростительно. В глазах Фалько мир был устроен незамысловато. естественное равновесие, адреналина, риска, провалов и побед. Долгая и возбуждающая схватка. Короткое приключение между двумя вечными ночами. «Ты мне напоминаешь сына!» Шеф Неос не впервые упоминал его. Зажав между большим и указательным пальцами, Фалько щелчком выбросил недокуренную сигарету. Прохожий, небритый в истрепанном пиджаке с мешком за плечами, с лиловатым кровоподтеком на скуле, наклонился и подобрал дымящийся окурок. На мгновение они встретились глазами, и Фалько, почувствовав неловкость, первым отвел взгляд. А что еще известно о капитане маунт Касл? «Зовут Фернандо Кирос, родом из Астурии, опытный моряк. Я пошлю тебе подробную справку. Все, чем мы располагаем и что удалось раздобыть о судне и команде, в самолете изучишь». «Да», — он показал на книгу, «и это тоже почитай. «Машина заберет тебя из отеля в четыре». Так что отправляйся, собирай вещички. Но сначала даешь этот крокет. Очень вкусно. Фалько послушно взялся за еду. Человек, подобравший окурок, не сводил с него глаз, и Фалько сделал знак официанту. Он хотел послать нищему бокал вина и чего-нибудь поесть, но тот уже повернулся спиной и двинулся вниз по улице, удаляясь от оркестра, гремевшего маршем. Прежде чем забыть о нем, Фалько подумал, что так уходят те, кто унижен и побежден. — Что-нибудь еще? — Да, еще одно! — правый глаз сверкнул едва ли злорадно. — Это самое Неретва сейчас в Танжере. И ты не поверишь, эта большевистская тварь находится на борту Маунт Касл.